Глава 7. После пробуждения, не встроив, вновь испытал гормональную перегрузку. Памятуя о том, как непродуктивно использовал ее в прошлый раз, он пообещал себе сдерживаться. — Послушайте, Стейси, я вчера наговорил тут лишнего. Встречу с психологом он решил начать с извинений. — Бросьте, Александр. Я не в обиде. Я называю этот эффект постгипнотическая мания. Дело в том, что во сне наши испытуемые проживают, как правило, более лучшую и достойную жизнь, чем наяву. Проснувшись, ощущают себя другими людьми, более уверенными и умными, чем есть на самом деле. Не встроив, с трудом удержался от колкого замечания по поводу сочетания слов «более» и «лучшую». Так и есть, наверное. Признавать это было неприятно. И Александр, чтобы скрыть неловкость, Взял бумажку для записи, скомкал ее и запустил в урну, которая стояла с другой стороны рабочего стола психолога. Неплохо, проследила траекторию полета Стейси. А вы всегда такой меткий? Совсем нет, это я случайно. Александр взял еще одну бумажку, скомкал и снова попал. Я там играл в космобол. Это такая смесь баскетбола и гандбола в невесомости, пояснил он. Пожалуй, это надо записать в положительные эффекты гипносна, защелкала она клавиатурой. Мастерство это когда случайности превращаются в закономерности, как при игре в мяч. Можно попасть, а можно не попасть. Неумелый игрок попадет скорее случайно, а опытный закономерно. Скажите, а нет у вас ощущения, что вам теперь проще выражать мысли, чем раньше? Пожалуй, голова очень ясная. «Да, на вас этот эффект действует сильнее, чем на других. А как вы относитесь к поискам смысла жизни?» Это прозвучало для Александра несколько неожиданно. «Почему вы решили меня об этом спросить? Как это может помочь в ваших исследованиях? Я спрашиваю об этом всех испытуемых. Я не обязана объяснять вам целесообразность своих вопросов. Вы можете не отвечать, если не хотите». «Хорошо, я отвечу. Не понимаю, как можно жить, не решив для себя этот вопрос. И как же вы решили его для себя?» Не встроив, хотел было ответить, как отвечал раньше, про то, что жизнь коротка, и от нее надо брать как можно больше, при этом, конечно же, так, чтобы по возможности другим не мешать, и так далее по тексту. Но язык его не повернулся, чтобы озвучить эту гидонистическую чепуху. Похоже. «У меня наступила переоценка ценностей, Стейси. Он растерянно посмотрел на нее, как будто ищя поддержки. «Вот видите, вы еще удивляетесь, зачем я вас об этом спросила», — улыбнулась психологиня. «Знаете, что я могу сказать? Мой космический альтер-рего так, наверное, для себя определяет этот смысл. Живи вечно и помогай жить другим. И это замечательно». Мне вообще нравится устройство этого общества будущего. Они победили смерть. Если задуматься, она ведь устарела, и морально, и материально. Естественный отбор в человеческом обществе давно не работает. А мы продолжаем использовать его инструменты. Жадность, жестокость, ревность, старение, смерть. Все они нужны, чтобы качественные особи с удачным набором генов прожили свою лучшую жизнь, а потом убрались с арены, оставив после себя качественное потомство. Особенно не нужна и устарела смерть, которая в диких условиях помогает популяции избавляться от немощных. В развитом человеческом обществе сменяемость поколений не нужна. Нет необходимости закреплять положительные мутации через конкуренцию. Человек — не муха дрозофила. Смерть один из механизмов выживания животного мира. Человек — животное, примат только формально. На самом деле он гораздо выше этой классификации. Как мыслящее существо, он не должен подчиняться законам дикой природы. Согласны? Возможно. Смотрите, как просто и изящно решили люди в моем сне вопрос продолжительности жизни. У их последних поколений просто отсутствуют гены, отвечающие за старение и, как следствие, смерть. Там на корабле два вида людей. Одни бессмертные, другие долгожители. Самым старшим, из которых лет по 400. Бедные! Стейси хотела было пожалеть этих глубоких старцев. Но Александр ей не позволил. Бросьте! Они прожили долгую интересную жизнь. Им можно только позавидовать. На их глазах была разрушена одна цивилизация и зародилась другая. При этом они прекрасно чувствуют себя физически. У них умирает только мозг. Все остальные органы можно поменять, а мозг нет. И мыслительная функция у них угасает в крайне щадящем режиме. Они могут и это контролировать. Нас самих давайте лучше пожалеем. Сколько нам отмерено? Раз в пять меньше. Что мы застанем в этой жизни, кроме этих наших перманентно мутных времен?» Оба помолчали, обдумывая сказанное. Потом Александр внезапно продолжил. «Знаете, пока говорил, понял. По поводу моего смысла жизни. Теперь я определяю его, пожалуй, так. Я, как писатель, как мыслитель...» И внезапно осекся от собственного пафоса. «Ради Бога, простите мою нескромность. Помните, у меня же постгипнотическая мания. Так вот, я должен научить людей по-настоящему ценить жизнь и пытаться продлить ее как можно дольше. Я буду призывать их тратить деньги не на войны и угнетение себе подобных, а на научные изыскания в этом направлении. У вас глаза сделались сумасшедшие. Она разглядывала его как будто впервые. Вы или хороший актер, или вообще не умеете мимику контролировать. Он удивился тому, что она придала гораздо больше значения выражению его лица, чем словам, и не сразу ответил. И то, и другое. Оба рассмеялись. Что ж, мне кажется, вы в прекрасной форме для написания вашей книги. Вперед и удачи! «Сегодня я обязательно загляну к вам в библиотеку после работы, чтобы почитать, что вы там наваяете», — подвела итог беседе хозяйка кабинета. Описывая космический аттракцион, не встроив, совершенно не следил за временем. Даже пропустил обед. «Ладно», — подумал он, услышав недовольное ворчание своего желудка. «Художник должен быть голодным. Да и при моем нынешнем малоподвижном образе жизни это только на пользу. Когда он вернулся в библиотеку после ужина, то застал там Стейси, которая листала какой-то психологический талмуд. Выяснилось, что она постеснялась залезть в ноутбук в его отсутствие. «Да ну что вы!» — возмутился Александр. «В конце концов, компьютер ваш. Смотрите что угодно и когда угодно. У меня от вас секретов нет». Он перечитал последние две главы вместе с ней, попутно внося правки вердикт ее был таков. Это все, конечно, интересно, но слишком уж неправдоподобно. Я понимаю фантастика, но вы же говорили, что хотите писать научную фантастику. Что показалось вам неправдоподобным? Хотя бы вот эта поездка на телескопе. Такая же байка, как полет Минхауза на верхом на ядре. Да-да, или из Пушкина Луну. Вы знаете? Я прямо-таки физически ощутил все эти ускорения и инерции. Мне как раз показалось, что все реально, и законам физики не противоречат. Я вот что хотел спросить. Смотрите, что получается. Я сплю, и мне снится этот негр-космонавт. И у них там есть гипносон. Правда, не в саркофагах, а с помощью внутримозговых чипов. Когда он спит, ему снюсь я. «А что, если это не он мне снится, а я ему?» «Слушайте, давайте не усложнять», — очень серьезно произнесла психолог. «Нам тут еще деперсонализации в виде осложнения от гипнотерапии не хватало. Буратино специально ввел эту когерентность. Наверное, чтобы связь гипносна с реальностью была крепче». К концу фразы... Она растеряла всю уверенность, с которой начинала ее произносить.